«Это я про свое горе рассказываю», — сказал Тарас, задушевно-дружески обращаясь к Нихлюдову. «Человек такой попался душевный, разговорились, я и сказываю». «Да-да», — сказал Нихлюдов, ну — «но вот, таким манером, братец ты мой, узнал из взяла матушка лепешку эту самую». — Иду, — говорит, — куряднику. — Батюшка у меня старик правильный. — Погоди, — говорит старуха. — Бабенка, ребенок вовсе. Сама не знала, что делала, пожалеть надо. Она, может, опамятуется. Куды тебе? Не приняла слов никаких Пока мы ее держать будем, она говорит нас как тараканов изведет. Убралась братец ты мой куряднику. Тот сейчас взбулгачился к нам. Сейчас понеты их. Ну а ты что? спросил садовник. А я братец ты мой от живота валяюсь, w все нутро выворачивает. Ничего и сказать не могу. Сей чай запряг батюшка телегу, Посадил Федосью, стан, А оттуда к следователю. А она, братец ты мой, Как сперначало повинилась во всем, Так и следователю все, как есть, Чередом и выложила. И где мышьяк взяла, И как лепешки скатала. Зачем, говорит, ты сделала? А потому, говорит, постылый он мне. А мне Сибирь, говорит, лучше, чем с ним жить. Со мной, значит, улыбаясь, говорил Тарас. Повинила, значит, во всем. Известное дело в замок. Батюшка один вернулся, а тут рабочая пора подходит, а баба у нас одна матушка, да и та уж плоха. Думали, как быть, нельзя ли на поруки выручить. Поехал батюшка к начальнику, к одному не вышло, он к другому. Начальников этих он человек пять объездил, совсем уж был бросил хлопотать. Да напался тут человечек один из приказных. Лавкач такой, что на редкость сыскать. Давай, говорит, пятерку выручу. Сошлись на трёшнице. Что ж, братец ты мой, я ее же холсты заложил, дал. Как написал он эту бумагу, протянул Тарас. Точно он говорил о выстреле. Сразу вышла. Я сам в те поры уже поднялся. Сам за ней в город ездил. Приехал я, братец ты мой, в город. Сейчас кобылу на двор поставил. Взял бумагу, прихожу в замок. Чего тебе? Так и так, говорю, хозяйка моя тут у вас заключена. А бумага, говорит, есть. Сейчас подал бумагу, глянул он. Подожди, — говорит, — присел я тут на лавочке. Солнце уже за полдня перешло. Выходит начальник. Ты, — говорит, — Варгушов, — я самый. Но получай, — говорит, — сейчас отворили ворота, вывели ее в одежде своей, как должно. Что ж, пойдем, а ты раз пешой. Нет, я на лошади. Пришли на двор. Расчелся я за постой И запряг кобыл, Подбил сенца, что осталось под веретье. Села она, укуталась платком. Поехали. Она молчит, и я молчу. Только стали подъезжать к дому. Она и говорит, а что, матушка жива? Я говорю, жива. А батюшка жив? Жив. Прости, говорит меня, Тарас, за мою глупость. Я и сама не знала, что делала, а я говорю, много бать не подобаете, давно простил, больше и говорить не стала. Приехали домой, сейчас она матушке в ноги, матушка говорит, Бог простит, а батюшка поздоровался и говорит, что старое поминать, живи как получше. Нынче, говорит, времени такое, с поля убираться надо. За скородным, говорит, на навозном осьминнике рожь матушка такая, Бог дал, родилась, что ей крюк не берет. Переплелась вся и полегла постелью. Выжить надо. Вот ты с Тараской поди завтра, пожнись. И взялась она, братец-то мой, с того часу работать. Да так работать стало, что на удивление. У нас тогда три десятины наемные были. А Бог дал, что рожь, что овес уродились на редкость. Я кашу она вяжет, а то оба жнем, я на работу ловок. Из рук не вывалится, а она еще-то уловчее, за что не возьмется. Баба ухватистая, да молодая, в соку. И к работе, братец-то мой, такая завистливая стала, что уж я ее укорачиваю. Придем домой, пальцы раздуются, руки гудут. Отдохнуть бы надо, а она не ужином ши бежит в сарай, на утро связло готовит, что сделала И что ж? И к тебе ласково стало, спросил садовник. И не говори, так присмолилась ко мне, что как одна душа, что я вздумаю, она понимает. «Уши, матушка, на что сердита?» И та говорит, «Фидосью нашу точно подменили? Совсем другая баб стала!» «Едем раз надвоем за снопами, В одной передней сидим с ней». Я ей говорю, «Как же ты это, Фидосья, То дело вздумала?» А как вздумала, — говорит, — не хотела с тобою жить. Лучше, думаю, умру да не стану. Ну, а теперь, — говорю, — а теперь, — говорит, — ты у меня у сердца. Тарас остановился. И радостно улыбаясь, удивленно покачал головой. Только убрались с поля. Повез я пеньку мочить. Приезжаю домой, подождал он, помолчав. Глядь, повестка, судить. А мы и думать забыли, за что судить-то. — Не иначе это, что не чистый, — сказал садовник. — Разве сам человек может вздумать душу загубить? — Так-то у нас человек один. И садовник начал было рассказывать, но поезд стал останавливаться. — Не как станция, — сказал он, — пойти напиться. Разговор прекратился, и Нехлюдов вслед за садовником вышел из вагона на мокрые доски платформы.